«Да, не прежние времена, – вздыхает Вера Филипповна. – Теперь даже баба с села, двадцать лет целовавшая у нее при встрече руку и плечика, когда поклонятся бары когда нет, и это для нее кажется всего больнее. Чутко спят теперь помещики в усадьбах на дедовских кроватях. Темный призрак беды стоит у изголовья. Раньше всю ночь до зари были открыты окна, теперь плотно заперты ставни. У всех злые собаки, но сон все-таки тревожен». На помощь диду, который стережет сад, нанимают мужика с села, и они ходят дозором вокруг дома с заряженными ружьями. Все это ново, дико и действует на нервы. Когда сова кричит в парке, Вера Филипповна просыпается и долго с бьющимся сердцем прислушивается к таинственной жизни ночи. А тревога все нарастает. В соседнем селе верст за десять ограбили винную лавку, ранили сидельца. Экспроприаторы были в масках, Опять полиция на ногах, опять рыщут стражники. На работах Горленко всегда грубый раньше, теперь старается быть корректным. Он бледнеет, встречая загадочное молчание на свои шутки. Он подмечает, или ему так кажется, угрюмые злые взгляды. Привычная флегма хохлов даже ему становится теперь подозрительной. Особенно пугает его недавно нанятый рабочий с исторической фамилией Искра. У него лицо интеллигента, сдержанные манеры, вежливая речь... И если бы Горленко не знал его мать Оксану, родом из Лысогор, он побожился бы, что это переодетый паныч. Горленко не решается делать ему замечаний, подозрительно следит он за ним издали и избегает встречаться с этими дерзкими холодными глазами. Соне он очень нравится. Она нарочно ищет предлога поговорить с ним, но не верит, когда искра отвечает незначащие вещи бесстрастным голосом. Она огорчается бездной, которую чувствует между собой и этим интересным парубком. Маня решила, что он вовсе не сын морщинистой черной Оксаны, а подкидыши паныч. «Зачем тебе это нужно?» – холодно спрашивает Соня. «По-твоему, рабочие теперь не интереснее твоих дворян?» «Ну хорошо, пусть», – соглашается Маня. «Если он сын Оксаны, то он потомок того искры, который скакал с доносом царю Петру от Кочубея». «Идиот этот Кочубей! Не говори мне о нем», – сердится Соня. Это у нее теперь хроническое. У нее удивительно изменился характер. Угрюмо приглядывается она к жизни дома, резко возражает отцу, выговаривает матери, когда Наталку и Ганну держит до полуночи, не давая им выспаться. «Вы точно крепостники», — говорит она. «По 18 часов в день на вас люди работают». «Ты с ума сошла, сердится мать! Как ты смеешь критиковать нас с отцом? Вот и права я была, когда хотела тебя в институт отдать». Это он с дядюшкой настаивали... «На гимназии. А теперь с тобой сладу нет. Новые лица появились на селе. Дочка старого Лейбы, курсистка Роза, еще осенью была выпущена из тюрьмы, а теперь сослана сюда под надзор. Теперь она интересная девушка, рыжая, бледная, с упрямым ртом и глубокими глазами. Она ни с кем не водится и все читает книги. Соня страстно мечтает сойти с нею. Разве они не молятся одним богам? Но это так трудно, Вера Филипповна всего боится. Зяму сына Мовши тоже выпустили из тюрьмы. Его настоящее имя Измаил, чудное имя, от которого веет зноем арабской пустыни и шатрами бедуинов. Оно сводит маню с ума. Зяма высок, худ, вечером кажется призрачным. На его темном некрасивом лице горят, как уголья, враждебные глаза. Если бы он жил в средние века, матери пугали бы им детей. Он прослыл бы колдуном, и не миновать бы ему костра. Теперь он бывший студент Киевского университета, исключенный из-за беспорядки. В первый раз девушки встречают его в сумерках за калиткой парка. «Разбойник», — говорит Маня с восторгом. Соня смеется, объясняет, и Маня падает с облаков. Но он что-то расслышал или догадался, он резко оборачивается и глядит девушкам вслед. И сколько ненависти в его огневых глазах.